Глава одиннадцатая. Старая команда. Все были в сборе, и всем было о чем друг другу поведать. Разве что Хороняка на радостях от того, что его наконец-то отпустили врачи, глушил пиво. «Э, Хороняка, а разве тебе врачи пить не запретили, а?» Хэ, запретили. Никакой моей брашки, даже коньяк нельзя. А это, значит, можно?» Юджин кивнул на очередную кружку с пивом, которую Хроняка едва только начал. «А это чего? Вода водой. Так что можно. Даже полезно. Врачи мне рекомендовали больше жидкости пить, чтобы синторганы прижились». Хм, «Так не пиво же», — хмыкнула Либерти. «А это не уточняли. И вообще, пиво — это жидкость. Ну вот и все, Это отвалите». И с независимым видом, полуотвернувшись, чтобы иметь возможность полюбоваться закатом, они на леганте были великолепными, Хроника продолжил цедить свое пиво, уже ни на кого не обращая внимания. «Как же я рада, что вы нас нашли. Я уж думала, все, конец нам». «Глупости. Никто бы вас не бросил». «Я тут краем уха слыхала, что вы тоже здорово влипли. Это правда, что Ног создала ваши с Юджином копии?» да. А потом заявились оригиналы. «Так, а ты тогда кто?» ха я все, Копия и оригинал объединены. Это и есть я». «С двойными воспоминаниями?» «Ну да». «И каково это?» «Немного странно, но в целом я привык. Вообще не представляю, как так можно». «И не надо. Приятного мало». «Так, погоди-ка» хмурился в это время Юджин, разговаривая с Марго. «Так это я лечу с вами? А дети? А флот?» «Дети отправляются в академию. но все платило, заявила Марго. «Флот, благодаря мне, работает как часики, так что никакого вмешательства не нужно. Ну а с вами я лечу, так как вам нужен специалист по компьютерным системам». «Зачем?» «А я знаю. Сказали надо, значит, надо». «Нам просто нужно поймать хитро сделанного торгаша, вычислить его и в идеале передать ног». «И ты знаешь, как его искать? Как вычислить?» «Ну, нет». «Ну вот, значит, я точно пригожусь». Юджин проворчал нечто невразумительное с недовольным лицом, но спорить не стал. «И правильно. Как считал Рика, это было бы бесполезно. Неизвестно, ног заставили и предложили Марго это дело или она захотела сама в него вписаться». Однако, если она уже настроилась, то переубедить или отговаривать ее было невозможно. Ну и судя по тому, что она уже определила детей на постой, знала о грядущем приключении она давно и уже подготовилась. Далее пятеро бывалых авантюристов решили устроить вечеринку по поводу воссоединения. Рика сделал полный вдох грудью. Как давно он не был в отсеках ракота. Давно не было, и в то же время относительно недавно из него только сошел на станции ног. Ох уж эти двойные воспоминания. Из-за них Рика испытывал двойственные чувства, противоречащие и вызывающие эдакий диссонанс. Как бы там ни было, а на борту Ракота он чувствовал себя как дома. Нет, Лонь тоже была его домом, но эти два корабля можно было бы сравнить с домом из детства и твоим собственным жильем из взрослой жизни. Второе для тебя вроде как главное. Твое и только твое. Нас первым ассоциируется множество приятных воспоминаний и вообще. Там ты себя чувствуешь в полной безопасности. Оно для тебя максимально комфортно». Бабка стояла под стеной, будто статуя. Недвижимая и тихая, что вообще-то было крайне непривычно. Рика подошел к роботу, который был не только его телохранителем и боевиком, но еще и другом. Нащупать небольшой лючок, под которым был скрыт отдел с сервисными функциями, не составило труда. Рика столько раз это делал, что мог нащупать нужный выступ вслепую, что он и сделал. Совершенно ничего не изменилось, а затем послышалось легкое гудение. Глаза робота тускло засветились, с каждой секундой набирая силу. Ну, привет, сказал Рика, сделав пару шагов назад. Но ну, наконец-то, сколько я была в отключке! С явным недовольством проворчала бабка. «Ого! Сколько лет!» «Спокойно. Никаких лет. Мы были во временной аномалии. Для нас прошла буквально пара недель. А вот для остального мира... А еще месяц куда-то потерялся. А, долгая история. Если тебе так интересно, можешь порыться в моих воспоминаниях. Доступ открыл». «Уже. Значит, ног создали твоего клона. И вы объединили личностные матрицы вместе». Ну, ты уже сама все знаешь. Теперь да, да. Рисково и глупо. Зато получилось. Все равно глупо. Можно было существовать в двух версиях. Это по-своему даже удобно. Ха, для кого как. А Либерти мы как бы делили с копией. А зачем ее делить? Может, ее бы это всецело устроило. Раньше тебе хватало на две минуты, а тут на целых четыре. Но, но, какие две минуты! Шесть минимум! Ну вот, а так двенадцать было бы. Так я поняла, у нас появилась новая работенка. Да, будем ловить одного хитрого засранца. Наконец-то, во временные аномалии я больше попадать не хочу. Аналогично, надеюсь, и не придется. Боюсь, что придется. Эта сфера в системе Слима Каприз как раз и есть временная аномалия, и мы, судя по всему, должны будем в нее влезть. «А, не факт. Может, отделаемся поиском и доставкой хитро сделанного торгаша?» «Хотелось бы верить, но сомневаюсь, что на этом наше похождение закончится». «Так, хватит трепаться. Проверяю свои ходули и бегом за работу. Надо проверить корабль и привести его в нормальное состояние, если потребуется». «Поняла. Делаю». Спустя полчаса бабка закончила самодиагностику и отправилась проверять энергосеть корабля. Ну а Рика решил заняться вспомогательным оборудованием. Как раз поглядеть, как там справляется хороняка, на котором была проверка двигательных установок. Юджин поерзал, устраиваясь поудобнее. Ох, кайф какой! Мой корабль, мой штурвал. Да, твое проперженное скрипучее кресло, вставила Марго. Утепленное и уютное, много ты понимаешь. Да куда уж мне? Хроняка, что там у тебя? — спросил Юджин, включив внутреннюю связь. В ответ раздался какой-то скрежет, шорох, а затем, наконец, появился голос старика. — Нормально все. Никто ничего не калибровал, уже неплохо. Кое-чего надо бы подшаманить, но в целом ничего критичного. — Ну и отлично. — я вот понять не могу. Вроде как и денег нормально заработали, и на хорошем счету руководство ног. Но... Что, нельзя было нормальный корабль попросить вместо этого корыта? Или хотя бы оборудование нормальное поставить? Вы ведь можете себе влепить то, чего на рынке не достать. Лучшее и самое дорогое. Ага, и стать мишенью номер один для всякого сброда. Запомни, милая, каков бы ни был крутой у тебя корабль, а десяток лоханок, объединившись, легко смогут его уничтожить. Ну или хотя бы обездвижить. Хм, это если выживут ну есть такое но если в первый раз никто не выживет то во второй может повести а будет ли этот второй естественно будет корабль который разнес десяток других лаком и кусочек каждый поймет что на борту такого звездолета стоит нечто что пригодится и пиратам и наемникам и черт знает кому еще шутка ли звездолет способный расправиться с десятком противников сразу что зная что их разберут все равно полезут Хе, еще как полезут, и логика там простая. Мол, те дураки были набитые, а мы-то не такие, мы-то все грамотно можем сработать». И когда так кажется правы, небольшой сбой, небольшая поломка или ошибка пилота, и вот уже останки пиратской эскадры берут жертву на бордаж. Насколько сколько людей и кораблей они потеряют?» «Ха, да плевать! Новые корыты и новые отморозки вообще не проблема. А вот дорогое качественное оборудование — редкость». Те, кому достанется такой шикарный приз, будут прыгать от радости. Им еще и в плюс будет, если перед этим все остальные в атаке перебьют. Почему? Так делиться не надо. Я тебе более того скажу: если они найдут железяку, которая дает, ну, например, дополнительную мощность двигателя или систему охлаждения, то вряд ли будут ставить ее себе. Это почему? Все лучше того хлама, что у них на борту. — А потому что стоит захваченное добро будет бешеных денег. И поверь мне, ни один пиратский капитан не захочет такие бабки оставлять на собственном корабле. Они привыкли летать на хламе, и ничего больше им уже не надо. — Странное. — Какие есть. — Эй, Рика, что там у тебя? — Почти все проверил. Оборудование работает штатно, проблем нет. — Отлично. Значит, можно взлетать. — А куда лететь? — Будем искать. Этого, а ну нахера. «А на кохера И искать на обом бесполезно», — поправил его Либерти. «Почему?» «Ты что, вообще не слушал, что тебе говорят? Или уже все из башки вылетело? Этот тип прячется, связаться с ним — та еще проблема, а встретить вживую...» «Ну, Рика, как ты же с ним мог встретиться?» <хух> «Да когда это было? С того времени этот ушлый тип сколотил целое состояние, и, судя по всему, успел влезть куда-то, куда лучше бы не лез». Вот теперь это всех и прячется, работает и общается только через посредников. Вот. возьмем за задницу посредника, разговорим его, и он нам выдаст, где сидит этот нахрен. А на кой хер? И, боюсь, так легко не будет. Чего? Скорее всего, посредники просто не в курсе, где находится патрон. С ними он тоже поддерживает связь дистанционно. Да ладно, в жизни не поверю, что человек безвылазно сидит на своем корабле и вообще нигде не появляется. Так не бывает. Но если за свою жизнь или свободу боишься, то может. Впрочем, особо у нас вариантов нет, так что будем пробовать достать его через посредников». «Ну, ты к чё же мне тогда нервы делала? Я-то думал, у неё какой-то план есть, а она просто воду варит». «Я обрисовывала ситуацию». «Я в курсе ситуации, всё правильно решил. Чё вонять было?» «Да. Я думала, что соскучусь по нашим старым добрым приключениям. Но что-то уже хватило». Ха, ну улезай тогда из корабля и чеши пешком до станции. — Обязательно. Как только дело сделаем и денег за это получим. — Денег? Ты на это подписалась ради денег? — Ну да, а что? — ты вообще в курсе, что твой бойфренд совладелец добывающего флота, а? — Марика? Флот? Как? — Ну, мы без дела не сидели. — Ну да, ну да, — хитро хмыкнула Марго. «Короче говоря, у твоего дружка денег хоть задницей жуй, так что лезть к черту на рога за копейки тебе не нужно». «Почему же нужно?» «Не понял». «Ну, то, что Рика при деньгах, это, конечно, хорошо, но это его деньги, и я тут при чем? «Да там денег хватит, чтобы вы до конца дней не бедствовали, и...» «Это деньги Рика, а я — это я». «Ха, во как. Ну, как знаешь» поиски Анна Кухера, решили начать с одного из подпольных рынков артефактов. Как Либерти почерпнула из досье на ушлого дельца, именно здесь его позиции были особо сильные, и именно здесь у него было что-то вроде штаб-квартиры. Коровин Андрей Леонтьевич, 32 лет от роду, торговец артефактами, по неофициальным источникам является лидером одной из местных банд, которая крышует торгаши и скупает у пришлых все по дешевке процитировала Досье Либерти. «Предлагаю именно с него и начать». «Лидер банды? Похоже, до этого типа тоже будет легко добраться, как и до его босса. Он самый крупный местный игрок. И если наш клиент с кем-то и говорит живую, то только с ним». «Ну хорошо, допустим. А как мы на этого Андрея выйдем? С чего он вообще захочет с нами встречаться?» — Подал голос Рика. «Потому что мы хотим продать редкий артефакт». «Это какой еще артефакт?» «Вот этот». Либерти извлекла странного вида куб, словно бы светящийся изнутри. «Охренеть! Откуда это у тебя?» «Купила на барахолке, пока отдыхала на Леганзе». «Там такое продают?» «Ну да, в сувенирных лавках». Все присутствующие недоуменно уставились на Либерти, а затем Юджин первым расхохотался. К нему присоединилась Марго, а потом и Рика. <смех> вот черт возьми вот это ты нагло <смех> вот только одно но знающий человек в миг поймет что это пустышка безделушка знающий да но ведь это он еще должен будет увидеть а так как эта штука действительно раньше была артефактом предтечь а то что она сдохла и внутрь поставили светодиодные фонарики так это еще понять надо да в руки возьмешь и все поймешь А кто сказал, что я кому-то это в руки давать буду? Да, ну ты хитрюга. Надо с тобой быть настороже. <свят> да. <свят> Спи с открытыми глазами. Андрей с подозрением смотрел на подчиненного Уверен, что это не Липа, а? Да ты сам посмотри видос, эта штука стоит того. Я подобное всего раз видел, и бабла за нее какой-то богатей вывалил столько, штук. «Ладно, ладно, понял я. Просто все как-то это... подозрительно, что ли?» «Да чего подозрительного? Типы с окраины нарыли артефакт, пролетели сбыть. Цен толком не знают, что они нарыли тоже. Вот и продают. Но они за двести же штук. Это же мелочь даже для гибернатора, а тут...» «Я же говорю, они не знают, что вообще нашли. И знаю я таких, как они. Сидят в своем фронтире, вообще ничего не видели». «Для них двести штук — громадные деньги, они в жизни такого не видели». Андрей тяжело вздохнул и поглядел на переминающегося с ноги на ногу подчиненного. «Почему к нам?» «Кто это подсказал? Сказали, что только мы можем дать нормальную цену. Остальные такого не потянут». Ха, 200 двести штук?» Он ежедневно ворочал миллионами. Побрякушки стоимостью по двести штук для него были мелочью. Но то, что должны были привести какие-то занюханные старатели с окраины галактики, было самым настоящим алмазом в навозе. Тут его бойкий скупщик прав. Если это оригинал, и его удастся взять за 200 штук, то навар будет. Андрей даже прикрыл глаза от восторга. Едва только представил, какую цену за этот артефакт можно заломить. «Ладно, хрен с ними, пусть садятся и сразу к нам их». «Но если это какая-то подстава, и ты нормально их не проверил, с кого будет спрос, понимаешь, да?» «Да понятно, конечно, босс! Но ты же сам видишь! Такое бывает раз в жизни! А если нас хотят кинуть, я в миг пойму, и тогда этим уродом не поздоровится!» «Ладно, иди!» Когда подчиненный вышел, Андрей крепко задумался. Ситуация подсказывала ему, что вся эта история ничем хорошим не закончится. Ну и просто так отказываться от предложения, за тем, чтобы кусать себе локти, он не мог.